Глава шестнадцатая. Нальвен, нервно постукивая пальцами по спинке кровати, сверлила меня сердитым взглядом. «Неужели ты ни капли не волнуешься?» – выпалила она. «Я собрала аптечку, тщательно сверившись со списком разрешенных зелий», – устало произнесла я. «Очистила и пересобрала заново мелкие артефакты, создала новые бусины, вдруг пригодятся. На самый крайний случай в моих волосах спрятались бутоны Лилея. Мы с тобой вместе с мантию скуплены имперские фаты». Я сделала все, что могла, и даже чуть больше. А потому остается только выспаться и достойно выступить. «А я что-то психую», — понурилась моя лисонька. «Поверь», — серьезно сказала я. «Если бы мы поменялись местами, я бы, возможно, уже начала грызть ногти». Или истерить. Драться проще, чем смотреть и ждать. Время первого испытания подобралось совершенно незаметно. Мы, споив целый флакон проклятой крови, углубились в изучение выработанного им яда. А из-за тренировок и факультативов, в общем, мы жили и функционировали только благодаря сваренным ранее зельям. Радует только то, что профессор Эль Раваран разрешила нам пользоваться лабораторией. Мне, если честно, кажется, что это из-за того, что она не смогла в свое время ничем помочь Эдриславант. Не сказать, что профессор сильно в нас верит. Скорее всего, она просто успокаивает свою совесть». Но, как бы то ни было, одни пролетели с невероятной скоростью, и вот уже завтра мне предстоит выйти на арену. Нам выдали форму. Нальвен сказала, что ради такой формы можно и убить. Хотя лично меня смущает то, как сильно штаны облегают бедра. Но выглядим мы стильно, ничего не сказать. Темные плотные штаны с нашитыми петельками для колб с зельями и ремнями для ножей. Цвет в цвет жилета с высоким горлом и кипенно-белые рубашки. На жилетах, кстати, тоже достаточное количество петелек для разнообразных метательных орудий. Бабушка передала мне небольшую аптечку, которую я прицепила на бедро вместо одного из ножей. Во внутреннем кармане жилета обнаружились кожаные перчатки с обрезанными пальцами. «Нет», – вздохнула Нальвен и посмотрела на шкаф, в котором пряталось все это великолепие. «Я определенно хочу себе такой костюм». В жилет вшиты тонкие металлические пластины. Готово поспорить, их можно зачаровать. «Но правила не дают четкого ответа на этот вопрос», — напомнила я. «Но зато можно кое-что иное», — ухмыльнулась Нальвен. И я, скопировав ее ухмылку, выразительно произнесла. «Можно». Это было то самое, что Нальвен вычитала в журнале. Ей пришлось серьезно постараться, чтобы навести меня на мысль. Тем более, что я, сосредоточившись на яде Лиле, безбожно тупила и отмахивалась от подруги, которая день ото дня становилась все злее и злее. В итоге она все-таки подвела меня к мысли пойти в библиотеку и повторно взять журналы. Мы, собственно, из-за этого тоже успели немного повздорить. Она взяла и отнесла всю стопку обратно. Но последний выпуск, освещавший предыдущий турнир, расставила все по местам. Так или иначе, правила турнира постоянно меняются. Увы, на люди склонны к мошенничеству. А учитывая, что среди зрителей распространены ставки... В общем, рак, тоска и безнадега, но... Некоторые вещи запретить невозможно с чисто логической точки зрения. Если студенты соревнуются в магическом искусстве, то как запретить им дорабатывать свои костюмы? Никак. Такой запрет убивает смысл турнира. Поэтому организаторы вывернулись. Они напустили туман в правила и ограничили модификации. Каждый участник турнира имеет право изменить одну деталь в своем костюме. но, Но только в том случае, если он или она самостоятельно найдут информацию о такой возможности – В общем, я сочувствую на Львен. Она перестаралась с конспирацией и сдала журналы, после чего я, при ее намеках сходить и взять их снова, посылала любимую подругу очень далеко и очень витиевато. Из раздумий меня вырвал дробный стук в окно и сердито удивленный стрекот Лилея. Он все так же чах, но зато на его корнях появились наросты, из которых, как я подозреваю, появятся новые листья. И ждать нам его зеленения еще пару недель». Впрочем, учитывая, что он переселился в горшок к синей, да да-да, не «Синему», а синей, выглядел он куда бодрее, чем раньше. «А чего мы обе сидим и ждем?» спросила Нальвен. «Думаешь, кто-то третий подойдет и за окно посмотрит?» Поперхнувшись с мешком, я поднялась на ноги и, подойдя к балконной двери, посмотрела сквозь стекло. «Там корзинка», проинформировала я подругу. «Так давай же ее возьмем», воодушевилась она. «Я спать не могу, буду исследовать, что нам прислали». «Готова поспорить, что с нами должно произойти нечто фееричное, если мы употребим это в пищу». «А ты думаешь, что я буду спокойно спать, пока ты будешь звенеть пробирками?» Возмутилась я и все-таки открыла окно. «Давай по-честному. Вместе разложим на составляющие. После первого этапа». «Тогда тебе придется вырубить меня заклятием», — вздохнула Нальвен. «Сама я не усну». «Заклятие вредно», — наставительно произнесла я и внесла в комнату корзину. Моя лисенька, сидящая на кровати, только вздохнула. «А что еще остается? Ты, как настоящий друг, должна мне помочь. И... Ага!» Мою подругу срубила в сон за несколько секунд. Закрыв дверь, я посмотрела на Лилея. «Это ты?» Он торжественно кивнул одним оставшимся цветком. И уже без прикосновений передал мне мысль. «Лилей – настоящий друг». И столько было гордости в его мысленной речи, что и не стала возражать. «Лилей – настоящий друг». «Только меня так не усыпляй, мне завтра еще кровь сдавать на проверку». — проворчала я и погасила свет. — Надо признать, что спала я плохо. Не то, чтобы мне снились кошмары, нет, я просто засыпала и просыпалась, лихорадочно вызывала проекцию времени и тут же засыпала обратно, не проспала. Удивительно ли, что когда мне нужно было вставать, сделать это было особенно сложно. — А если бы ты была милой и нежной девочкой, то могла бы поджать хвост, метнуться домой и спрятаться там от всего мира, — поддела меня сонная Нальвен. — А я была милой и нежной девочкой боркнула я. — Только было это на первом курсе. — Да, — кивнула моя лисенька, Как ты себя чувствуешь? — Хочу спать, хочу есть, и еще меня немного мутит. — вздохнула я. Откинув одеяло, я решительно поднялась и сразу направилась в ванную комнату. Затем магия просушила волосы, надела турнирную форму и села на постель, ожидая, когда меня атакует гребень. — У нас проблемы, — со смешком произнесла Нальвен. «Учитывая то, как ты выглядишь, капитан не сможет сражаться!» «Глупости!» — фыркнула я. Дробный стук в двери до нас, на Нальвен, доносится голос Валькана. «Доброе утро! Вы готовы?» Нальвен махнула рукой, и дверь распахнулась, пропуская нашего друга. Он, как и я, уже был полностью одет в турнирную форму. Прищурившись, я оценила матово поблескивающие фиалы, распиханные по всем петелькам. «Эти занятные вещицы обещали много интересного нашим противникам». «Она готова, я еще нет», — Лисонька подавила зевок. «А что?» «Турнирная команда завтракает отдельно от остальных студентов», — улыбнулся парень. «Пойдешь с нами?» «Это разрешено?» — усомнилась Нальвен. «А кто запретит?» — засиял улыбкой Валькан. Видя его неподдельное счастье, я тоже не сдержала улыбку. Мне почему-то казалось, что он должен переживать, волноваться и вообще всячески сходить с ума, но нет. Он только что не приплясывает в предвкушении первого этапа». Нальвен собралась в рекордно короткие сроки, отмахнулась от гребня и бодро выдохнула. «Ну что, веди же нас скорей!» Коротко кивнув, Валькан первым вышел из комнаты, а я, кивнув Нальвен, чтобы она тоже шла, подошла к Лилею и коснулась его единственного цветка. «Я вернусь так быстро, как смогу. Хочу идти и сражаться с тобой», — прилетела мне в ответ отчаянная мысль. «Это запрещено», — вздохнула я. «Может, нам удастся тебя как-то легализовать, но пока...» Прости, тебе придется ждать меня здесь. Хочу видеть. Ты ослаб и не можешь изменять. Понятно. Лилей уменьшился вместе с Синий, мне оставалось только подставить им ладонь и искренне надеяться, что они не натворят дел. Но, с другой стороны, что они могут натворить, сидя на трибуне для зрителей? Многое, шепнул мой внутренний голос, но покорно затих, когда я грозно на него шикнула. Закрыв за собой дверь, я догнала друзей, посадила Лилей и Синю волосы на Львен, и мы вместе пошли к лестнице где, опираясь на перила, стоял Дригард. «Ох, если кому идет форма турнирной команды, то ему». «Доброе утро!» Дригард улыбнулся. «Прости, не пришел лично». «Доброе утро!» Я чуть смутилась. «Не страшно». «Да целуйтесь уже!» — фыркнула Нальвен. Вспыхнув, я приподнялась на цыпочки и оставила на щеке Дригарта короткий поцелуй. «Все должно быть по желанию, а не по приказу». Спустившись вниз, мы вышли в парк, где стоял большой матерчатый шатер. У входа нас поджидали целители. «Доброе утро!» Меланхолично произнесла молодая женщина в форме городского дома исцеления. «Позвольте вашу руку!» «Клянусь, что изымаю кровь исключительно с целью ее изучения. Клянусь уничтожить образец сразу после завершения работы». В голосе целительницы звучала откровенная скука. «Представляю, сколько раз ей приходится давать эти клятвы. Но по-другому в нашем мире нельзя». «Наконец, каждый из нас поделился своей кровью». «Эй, а меня-то за что?» Возмутилась Нальвен. «Прошу прощения», – пожала плечами целительница. «Вы близко стояли». Сердито Алисонька подула на палец и вздохнула. «Дайте мне мою кровь обратно, а то еще с чьей-нибудь, а я вчера кучу зелий выпила». Меня кольнуло запоздало иглой страха. Вчера Лилей усыпил Нальвен при помощи своей пыльцы. Но целительница только равнодушно пожала плечами и отдала Алисоньке кристалл, впитавший ее кровь. И вот этот момент меня всегда поражал. Клятва допускала свободную передачу кристалла с кровью, что, как по мне... Ты здесь? На Львен тронула меня за рукав и кивнула на накрытый стол. Завтрак? А, да, задумалась. Стульев хватило на всех, как и столовых приборов. Но вот только к этому моменту я окончательно потеряла аппетит. Хотя бы виноград попробуй, — попросил Дригард и левитировал ко мне блюдо с фруктами. Я благодарно улыбнулась и взяла в руки тяжелую кисть. «Все будет хорошо. Мы справимся. Обязательно». «Конечно, справитесь!» Фыркнула Нальвен и отчепнула от моей гроздь виноградинку. «У вас выбора нет. Мне оставалось только кивнуть. И почесать кончиком пальца любопытный цветок лилии. «Не могу понять». Валькан посмотрел на Нальвен. «У вас одно украшение, на двоих?» А я поняла, что не могу ответить. «Сказать «да» означает соврать». «Сказать «нет» придется объяснять». «Не совсем», улыбнулась Нальвен. «Потом расскажу». «Что у нас дальше по плану?» «На арену турнирной команды прибывают порталом, так?» «Да, можно уже выдвигаться», — кивнул Дрегард. «До начала турнира полчаса. Пройдем портал, осмотримся. Да и тебе нужно будет занять место на трибуне». «Я сижу рядом с Мерой», — отмахнулась Нальвен. «Мы это давно обсудили, так что место она мне займет. Кстати, кто-нибудь сделает оттиск?» «Вы все довольно круто выглядите». «Его всегда делают у портала», — негромко сказал Фраган. «Тогда поспешим». Воскликнула Нальвен и принялась всех подгонять. Портал ждал нас у ворот. И что самое интересное, никого из студентов мы по дороге не встретили. Все уже были там, на трибунах. «Какой гырб их сюда принес?» Неожиданно выплюнула Нальвен. Проследив за ее взглядом, я увидела собственного отца и Тиньяна. Последний сжимал в руках кожаную папку. «Ничем хорошим это не закончится», — выдохнула я. «Тиньяна я узнаю», — негромко произнес Дригард. «Кто второй?» «Мой отец». «Полагаю, я должен попросить у него твою руку?» «Нет», — резко произнесла я. «Его мнение не учитывается. Ни его, ни его жены. Я внучка своей бабушки, а не дочь своих родителей». Отец явно услышал последнюю фразу, и она ему не понравилась. Вот только... Вот только он ничего не сказал. Совсем ничего не сказал. Даже не удостоил нас кивком. Просто отвернулся, как будто нас здесь нет. Ему неловко. Что заставило моего отца превратиться в молчаливую тень? «Доброе утро». Усмехнулся Стевен, когда мы подошли к нему вплотную. «Майлин Конлет, капитан Катуалон. Дригард положил руку мне на талию и коротко сказал. «И тебе не огорчаться». «Доброе утро», — спокойно произнесла я. «Зачем ты здесь?» «Сразу к делу, да?» «Согласен, времени не так и много. Твои слова, Майлин, глубоко ранили меня. Я говорю про нашу встречу у кофейни. Ты позволяешь себе слишком много, и пришла пора напомнить тебе, кто есть кто. Возьми». Ознакомься. Он открыл папку и протянул мне лист со стандартным, в общем-то, содержанием. Мы с Нальвен несколько раз заполняли подобные штуки, когда брали в аренду артев. Ах ты трусливая погонь! Выдохнула Нальвен, читавшая у меня из-за плеча. Тебе есть что-то, кроме гнили? С интересом спросил Дригард, видимо, он тоже ознакомился с этой писулькой. А я молчала, пытаясь отойти от этого сокрушительного удара, удара, который я была обязана предусмотреть. А чего же? Если Майлен, будучи моей невесты, позволяет себе гулять с другим, то я имею полное право забрать назад свою собственность». Кое-как расшнуровав высокий ворот жилетки, я стащила с шеи концентратор и бросила его к ногам Тиньяна. «Ты пожалеешь об этом?» «Кто бы мог подумать?» – пропила Нальвен. «Кто бы мог подумать, что Ротканлет настолько беден, что не может позволить себе купить для дочери концентратор?» Алварик Канлет дернулся, но ничего не сказал. «Приятного дня!» Стевен левитировал к себе концентратор. «Надеюсь, Малин, что ты поймешь, за кого ты должна болеть, сидя на трибуне. Моя мать придержала для тебя место». Он крутанул в руках концентратор и добавил. «Смирись, будущее предопределено. Капитан Катуалон, мое почтение. До встречи на арене, капитан Тиньян» с явным намеком произнес Дригард. Стеван чуть побледнел, но нашел в себе силы огрызнуться. Не стоит мне угрожать Катуалон. Закон на моей стороне. Алверик Конлет, будьте столь любезны открыть мне портал. Отец все так же молча создал портал, и Стеван, подарив нам еще одну издевательскую усмешку, исчез в нем. Идем, дочь. Проранил Алверик Конлет и создал еще один портал. Я провожу тебя до сектора, где тебя ждет Кванитиньян. Никогда. Коротко произнесла я. «Никогда. И не называй меня дочерью, потому что я отказываюсь принимать тебя как своего отца. Ты многого не знаешь». Он скривился, как от зубной боли. «Мы поговорим, и ты поймешь. Идем». «Нет», — отрезала Нальвен. «Дригард, открой портал в нашу смейль-спальню. Пусть моя подруга и верила в лучшее, а я давно сварила все необходимые зелья, потому что я была уверена, что эти гырбовые дети ударят по слабому месту любого мага». Мой любимый сотворил портал, не задав ни единого вопроса. И даже не напомнив, что вообще-то порталы напрямую в комнату запрещены. Просто взял и сделал. «До свидания, Алвари Конлет. Я постаралась улыбнуться. «Вас не будет на моей свадьбе. Ни вас, ни Квэй, ни Канлет. «Ты совершаешь ошибку». В голосе отца мне послышалось раскаяние. Но мог ли он раскаиваться на самом деле? Ой, сомневаюсь. Алварик Конлет, у вас есть основания для нахождения на территории Сагердской военной академии?» Холодно спросил Дригард. Бросив на меня странный взгляд, отец ушел порталом. «А это что сейчас было?» Ошалело спросил Филиберт. «Это был мой бывший жених, который никак не может с этим смириться. Я пожала плечами». «А что?» Портал, который продолжал удерживать Дригард, замерцал, и исторк из себя на львен. «Готовь горло, подруга!» Криво усмехнулась моя лисенька. «Это будет очень мерзко! Увы, эти зелья на вкус такие же, как и на состав!» «И клянусь своим талантом, ты не хочешь знать, из чего я это варила». Благодарно улыбнувшись, я приняла первый флакон. Но, несмотря на предупреждение, никакого мерзкого вкуса я не ощутила. Зелья шли как вода, одно за другим. Наверное, эмоциональный удар серьезно повлиял на мое восприятие. «Он мой», — глухо сказала я, вернув подруге последний опустевший флакон. Мель Начал Бладригард, но я круто развернулась к нему и процедила. «Он мой». Я раздавлю его, размажу по арене. А ты мне это обеспечишь. Ведь эта гнусная тварюшка будет скрываться за чужими спинами, будет подставлять вместо себя других. Дригард коротко кивнул. Вперед, до начала турнира меньше десяти минут. Удачи, коротко произнесла Нальвен. Убийство во время турнира карается не столь строго, Мель. Но все же будь аккуратна. Главное – переломы, а не разорванные артерии. Доброе напутствие немного снизило накал, но я даже не могу сказать, кто мне сделал больнее. Со Стеваном и его моралью все стало ясно в тот день, когда он поднялся на сцену и принял значок лучшего ученика. Алврик Конлет показал себя во всей красе, когда я покидала дом. И, казалось бы, сегодняшнее происшествие не должно было меня удивить, а все равно удивило. Мы прошли через портал внутри массивной арки. За спиной глухая стена... «Впереди залитая ярким светом арена. Абсолютно пустая арена. Только ровно желтый песок, и все. Кровь будет хорошо на нем смотреться». Промелькнула у меня в голове мысль. «Ты должен был от нее отказаться», — внезапно произнес Филиберт. «С таким количеством зелий наша победа будет аннулирована. То есть теперь ты веришь в нашу победу?» Я ошеломленно посмотрела на Валька, на который, как правило, не лез ни в какие конфликты. «А тебя вообще?» — Риваландело говорит. Усмехнулся Фраган. А про зелье не страшно. Мель без концентратора, о чем мы и заявим. И что? Фил сплюнул: Ну, заявим, и что дальше-то? А дальше то, что тебя никто ни о чем не спрашивает, осадил его Дригард. Твое дело показать все, на что ты способен. Все остальное тебя не касается. А так как я все еще помню, что мы родственники, с отвращением произнес Фраган, то я уточню. Использование зелий допустимо, если нет концентратора. Или если есть физическое увечье. То есть правила допускают использование условно разрешенных составов, если участник от чего-либо отказывается. А тут, как ни крути, лучше с концентратором, чем под зельями. Усилием воли, подавив порыв высказаться в духе «Давайте не будем ссориться перед боем», я нашла другие слова. «Твое беспокойство справедливо, Филиберт, но все будет в порядке». Ответом мне стал откровенно ненавидящий взгляд. «Когда? Когда я успела наступить ему на хвост?» «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Одиннадцать часов. Шестнадцатое число. Октябрь. А это значит, что все мы собрались ради первого этапа турнира трех академий. Вы слышите? Каждое слово с большой буквы». Откуда исходил этот грохочущий, откровенно неприятный голос я не видела. Но у меня создавалось впечатление, что он вкручивается мне в мозг, скребет изнутри по черепной коробке и... Точно, побочка от зелий. Вспомнила я и успокоилась. «Первый на песок выходит команда Высшей Академии Целительства. Капитан команды Стеван Тинян, Молодой и подающий надежды маг». Я криво усмехнулась и вдруг подумала, что Тиньяна можно и поблагодарить. «Если бы не он, не его подлость и глупость, сейчас на его месте была бы я» сосредоточенная, хмурая, ждущая одобрения от отца и матери. И моя лисонька сидела бы где-то на трибуне, не рядом с Мерой, а где-то в стороне, чтобы никто ничего не заподозрил. «Все к лучшему», — хмыкнула я про себя, и краем уха отметила, что капитан команды Сагерской академии стихии женщина — Лиосия Огненная. «Готовимся выходить», — коротко произнес Гарт. «На песок выходит турнирная команда Сагерской военной академии». «Капитан команды Дрегард Катуалон. Да-да, тот самый. Его второй номер – Фраган Гильдас. Очень-очень правильный выбор. Оставшиеся участники – Филиберт Гильдас, Валькан Ривелен и Майлен Конлет. Интересный, крайне интересный выбор, Алврик Катуалон. Посмотрим, к чему он вас приведет. Мы выстрелились клином. Впереди Дрегард, за его правым плечом Фраган, слева Фил, позади Фрагана я, позади его брата Валькан. Остальные команды стояли так же». Краем глаза я отметила золото на голубом. Когда-то я мечтала примерить на турнире эту форму. Парадную форму военно-полевых целителей. И только сейчас мне пришло в голову, что это несколько несправедливо. Этого факультатива нет в Высшей Академии Целительства. «Слушайте внимательно!» Разнесся парень громкий голос. «Правила будут озвучены лишь один раз. Ваши капитаны получат по три флага. И в задачу турнирной команды будет входить следующее». Вы должны добраться до центра арены и разместить свои плаги на камне. После этого вы должны удерживать свою позицию в течение часа. Сейчас вы возвращаетесь туда, куда вас перенес телепорт. У вас будет 15 минут, за которые арена сформирует поле битвы. Мы ошеломленно переглянулись. Это первый этап. Не очень-то похоже ни на классические дуэли, ни на разухабистое все против всех. «И как я доберусь до Тиньяна?» Сердито подумала я. Он ведь не вылезет из-за спин своих несчастных сокомандников. «Вернитесь на свои места!» — приказал комментатор, и мы, круто развернувшись, отправились назад. А там нас уже ждал... «Алварик Нортренер?» «Нагрузили общественной работой!» — улыбнулся он и подмигнул мне. «Доброе утро, студенты! Это ваши флаги!» Перед регартом появились три небольших шкатулки. «Не очень похоже на флаги!» — не сдержался Филиберт. «Разумеется!» кивнул Нейтан. «Но если вы, студент, хотите бежать и тащить на плече здоровенный дрын с обмотанным вокруг него полотнищем, можете вскрыть шкатулки и сейчас». Фил, захлопнись. Душевно посоветовал брату Фраган. «Что будет, если мы не удержим позицию?» спросила я. «О, это довольно интересно. Вам будет необходимо вернуться сюда, получить новые флаги, вернуться, выбить противника и вновь занять позицию. И вновь удержаться час уточнил Дригард. «Разумеется. Так, вопросы». «Меня, признаться, крайне неожиданно огорошили этой ответственностью». Нейтан тонко усмехнулся. «У нас заявление», — спокойно произнес Дригард. «Майлин Конлет участвует с использованием зелий, повышающих контроль над даром. Концентратор, переданный ей в прошлом по доверенности, был отозван перед началом турнира». «Как интересно», — прищурился Алверик Нуртреннер. «Очень своевременная информация». «Я отмечу это в документах вашей команды. Советую приготовиться». Поблагодарив Нейтана, мы развернулись к выходу. Но, по крайней мере, он должен быть именно в этой стороне. Точнее сказать невозможно, ведь сейчас нас со всех сторон окружает каменная кладка. «Мы не готовы», — известил нас Фил. «Осада — это не то, к чему готовы двое из нас. Ты сегодня особенно сильно ненавидишь меня и Валькана». Я прищурилась. «У тебя есть причина или это реакция на стресс?» Он только усмехнулся. Вот только взгляд. Однажды я крайне неудачно оступилась и случайно отдавила лапу бродячему псу. Добрейшее существо лишь скорбно заскулило и посмотрело на меня крайне несчастным взглядом. Конечно же, я сразу извинилась, залечила лапу и пару других обнаруженных ран и накормила пса пирожными. Увы, я шла к мере и как-то не догадалась прихватить пару сахарных косточек. Так вот, от взгляда Фила повела такой же тоскливой обреченностью, какую я видела в глазах бездомной собаки. «Или мне кажется, и все это просто реакция на стресс?» — подумала я про себя. «Готовьтесь», — коротко распорядился Дригард. «Первое звено щиты на максимум. Первое звено — это стрие нашего клинка. Второе звено — мы с вальканом. Иллюзия каменной кладки осыпалась искрами, и перед нами возник широкий каменный коридор. Веет полосой препятствий», — промелькнула у меня в голове неприятная мысль. «Стянув запястье нитку бус, я коротко уведомила Дригарда и запустила вперед три шарика». Увеличенные они радостно поскакали вперед, чтобы через несколько мгновений разбиться о невидимое препятствие. Что ж, минус три бусины, но и минус невидимость. Перед нами в глыбе льда застыли мы сами. Бледная кожа, синюшные губы и страшные черные глаза. кукла, оживленные ритуалом. «Ну, спасибо, Алверк Тренер, мрачно подумала я. «Справа есть проход», — задумчиво произнес Дригард. «Наша задача — добраться до камня». В тон ему отозвался Фраган. «Не касаемся льда». Вижу часть плетения. достаточно одного прикосновения, чтобы пробудить их. Я иду первым, за мной Фраган, дальше Мель, Валькана, Фил, Замыкающий. Все четко и понятно. И я, прижимаясь лопатками к каменной стене, осторожно и неторопливо проскальзываю следом за одним из братьев Гильдас. От глыбы льда веет холодом, а у кукол, заключенных в ней, трепещут ресницы. Как будто они вот-вот очнутся. На другой стороне продолжался все тот же коридор. Чистый, как сказал Дригард. Он запустил несколько мощных поисковиков. Вот и Валькан перешел к нам. Остался только Фил, и мы... Шух! Лед за секунду осыпался на пол. ты? рявкнул Дригард и оттеснил меня назад за спину. «Как Фил мог задеть их? Там же танцевать можно было!» Промелькнула в голове паническая мысль. Оживленные кромным ритуалом куклы были невероятно быстры, но, по счастью, от нас им досталась лишь внешность. Скопируя они нас полностью... И это могло бы стать очень быстрым и очень позорным провалом. Несколько секунд неразберихи, и вот мы выстроились как положено. Первое звено щиты и атака, второе только атакующие заклятия. «На тварях все заживает!» – выплюнул Фил. «Сейчас!» – коротко и сосредоточенно отозвался Валькан. «Капитан, отбрось кукол щитом и уди в сторону!» Риволен выпрыгнул вперед и разбил о пол несколько флаконов. Затем наш алхимик отпрянул назад, одновременно призывая к крайне странную модификацию щита – Реактивы, смешавшиеся на полу, сделали крайне невпечатляющее пф и превратились в оранжевое марево. «Алхимик», — успел презрительно бросить Фил. Все это заняло несколько секунд, и куклы, рванувшие назад к нам, прошлись как раз по этому мареву. «Хаос», — сдавленно выдохнула я. Они растворялись. Мы стояли и смотрели на то, как наши копии растворяются в оранжевом мареве, как пузырится кожа, как... Решив не трепать себе нервы, я отвернулась и улыбнулась в алькану, который посмотрел на Фила и с достоинством произнес «Да, алхимик». «Идем, мы потеряли несколько минут». Отрывисто бросил Дригард. «Фил, что произошло?» Рука дернулась. Хмуро бросил боец. Одна из кукол посмотрела на меня, и я атаковал. Дригард поморщился и едва уловимым движением погладил висок. Я, поймавший это движение, перехватила взгляд Фрагана. Крайне ошеломленного Фрагана. Значит, и он заметил, что наш капитан словил очередной укол лжи, «Но что тогда произошло?» «Он мог просто запнуться», — сказала я себе. «Ты не заметил, как это произошло?» — шепотом спросила я у Валькана. «Мы, второе звено, могли немного расслабиться и переброситься парой фраз. Все равно путь разведывала первое звено». «Не уверен», — шепнул он. Но мне показалось, что он положил ладонь на лед. Или оперся, я не рассмотрел. «Группируемся», — приказал Дригард. «Щиты». Дальше мы шли практически в притирку — Вокруг нас дрожала марева мощнейших защитных заклинаний, а за пределами безопасной зоны бесновался хаос. Но ну, по крайней мере, я его себе именно так представляю. Взрывы, разноцветные искры, каменная крошка и редкие, но впечатляющие разряды молний. И шум, свист, пролетающий мимо щита каменной крошки, такая и убить может. Шипение плавящегося камня, впечатляющий треск энергетических молний. Я бы продержала щит минуты три, не больше. И то лишь вокруг себя, подумала я и с невольным страхом посмотрела в спину Фила. «Если… если он не случайно коснулся глыбы льда, то что ему помешает сейчас разрушить общий щит? Могу ответственно заявить, что, оказавшись среди этого хаоса без защиты, мы дружно отправимся в целительское крыло. Каменная крошка со свистопроносящейся проносящейся в воздухе, обеспечит осколочные переломы и разрывы мягких тканей. Но это полбеды. Хуже всего разряды энергии. Они не дадут целителям ускорить процесс заживления». Валькан явно разделял мои опасения. Вокруг его рук начал разгораться тот же цвет, что он ставил вокруг своих реактивов, перед тем, как куклы столь эффектно в них растворились. «Как подключиться к твоей защите?» шепнула я. «Никак». Он мотнул головой. «Это алхимический щит. Он не терпит посторонней энергии. Я просто... я не думаю, что...» Он не договорил и просто пожал худыми плечами. Я кивнула. Валькан правильно сделал, что не стал произносить вслух то, что крутилось в голове. «Конечно, вряд ли кто-то услышал наш шепот. Щит первого звена не убирал звуки. Но лучше лишний раз промолчать. Это всегда помогает». «Держим. До выхода из аномалии четыре минуты!» Громко проинформировал нас капитан. Он с легкостью перекрыл шум и скрежет беснующегося хаоса. И я, услышав его, немного перевела дух. Все же подозрения разрушают команду. И тут, будто в ответ на мои мысли, защитный барьер замерцал, в нем начали появляться дыры. Что-то со свистом пронеслось мимо меня, и я лишь краем сознания отметила, как левому виску немного потеплело. Валькан сдавленно всхлипнул, дернулся, и нас окружило белое сияние. «Кучнее!» — сипло выдавил Риволен. «Я не растяну далеко!» «Куда кучнее?» — промелькнуло у меня в мыслях. Но у Дригарта были свои соображения по этому поводу. За доли секунды он перестроил нас так, что Валькан оказался в центре, а мы вокруг него. А после был сумасшедший забег, где все держались друг за друга и старались не вздрагивать, когда истончающийся свет пропускал каменную крошку или энергетический разряд. Все отдых!» — хрипло приказал Дригард, и я с другом сдержала радостное восклицание. Не позволяя себе рухнуть на пол, я быстро осмотрелась. И дело даже не в турнире. Сейчас за нами следит мера и все мои просчёты. О, бабушка не забудет. И устроит мне ускоренное обучение методом погружения если просчеты будут слишком глупыми. Так, круглое помещение. Арка, через которую мы вошли, черная. Напротив нее белая арка, перекрытая ледяной решеткой. От раздумий меня отвлек тихий шорох. Это был валькан. Он просто стек на пол. И я, отбросив лишние мысли, опустилась рядом с ним на колени. Диагноз показал сильное нервно-магическое истощение. Что ж, это лечится длительным отдыхом, чего мы не можем себе позволить. Но зато лекарственное зелье купируют симптомы. Вытащив свою аптечку, я взяла флакон, громко и четко произнесла его название для наблюдателей и влила раствор в Ривелана. «Через три минуты сможем выдвигаться». Не поднимаясь с колен, я посмотрела на Дригарта. «Что случилось со щитом?» «Не сейчас», — хмуро произнес капитан. Он, как и Фраган с Филом, стоял перед ледяной решеткой. Все трое попеременно бросали в прутье проклятие, и, как мне кажется, прутья становились все толще и толще. «Хорошо», — кивнула я. «Ты не думаешь, что магия питает это препятствие?» «Я заметил», — кивнул Дрегард и зарил преграду фиолетовым огнем. «Очевидно, у капитана есть план». «Что ты мне дала?» — с интересом спросил Валькан. «То есть я слышал название, но не знаю такого зелья. Смешное название. Лучший друг». «Скажи спасибо», — фыркнула я, «что совет магов не позволил создателю оставить первичное название. Лучший друг истерички звучит не так приятно, как просто «лучший друг». Это довольно вредный состав. Он насильно приводит организм в порядок, купирует все негативные эмоции. «Он продается в аптеках?» Заинтересовался Валькан и осторожно сел. «Продается». Я нахмурилась и предупредила его. «Но не вздумай его принимать на постоянной основе. Достаточно недели, чтобы организм привык к зелью». К «Хорошему быстро привыкаешь». Хмыкнул парень и с моей помощью поднялся на ноги. «Капитан, я могу идти. Мель. Дригард перевел взгляд на меня. «Он может ковылять», — усмехнулась я. «Через минуту пойдет и даже побежит». «Сядь и отдыхай», — приказал капитан Валькану. «В нашей ситуации минута уже ничего не решает, тем более бежать пока некуда». И я, согласно кивнув, посмотрела на решетку, которую парни уже безбожно раскормили магией. Кажется, я что-то слышала про переполнение силы и разрыв контура заклятия. По крайней мере, в охранную сеть магию нужно вливать осторожно, по капле. А оно не разлетится ледяными осколками, Прищурилась я. Факультатив по выращиванию глаз я прошла на отлично, но... Здесь не очень комфортные условия для такого занятия. Все продумано. Улыбнулся фраган Дригард коротко кивнул и подошел ближе к препятствию. Сноб фиолетовых искр и лед с тихим шорохом осыпается нам под ноги. «А теперь бегом», — приказал капитан. «Шкатулки позволяют мне чувствовать направление, так что не заблудимся». Поворот, еще поворот, еще. Развилка, но Дригард уверенно пер вперед. Он не сомневался, и мы не сомневались в нем. Хотя я, если честно, все равно краем глаза следила за Филом. Вот не удивлюсь, если он разрушил щит в том безумном коридоре. Где-то справа мелькнула золотисто-голубая вспышка. Целители. За правым поворотом. Фраганы ящиты. Майли Валькан, любой ценой уничтожьте флаги. Они еще не успели закрепиться на позиции, и сейчас идеальный момент, чтобы отправить противника за новыми флагами. А я? Коротко спросил Фил. Но ему Дригард ничего не ответил. «Три, два, один, пошли!» Вокруг нас с вальканом разгорелось золотисто-фиолетовое свечение, и мы, ни капли не сомневаясь, вылетели вперед. И были до крайности поражены увиденным. Никто не охранял флаги. Мои бывшие сокурсники уселись на полу и отдыхали, перебрасываясь короткими фразами. Все было решено за секунду. Не мудрствуя, я просто сотворила мощный щит и толкнула его от себя, снося флаги с круглого гранитного камня. А валькан... Вначале я подумала, что он растерялся, но его заклятие, пущенное чуть позднее моего, столкнулось с остаточными искрами моего рассыпавшегося щита и срикошетило в Стевана. «Спасибо», — шепнула я. «Приятно». «А еще немного жутко. Это я уже оставила при себе». «Почему жутко?» «Да потому что настолько идеальный расчет — это реально жуть. Я бы не смогла». «Ну, будь у меня время, то может быть, но вот так за пару мгновений — нет». «Кажется, турнирной команде Высшей Академии Целительства пора идти за новыми флагами». Хмыкнула я, отбрасывая лишние мысли. И только сейчас они начали подниматься на ноги. «Да, мы неожиданно выскочили, да, в эту комнату ведет по меньшей мере восемь проходов, но хаос, поверь, они же просто сидели и ждали, чем все закончится. Ты здесь!» Задумчиво произнес Теван и убрал флягу, с которой сидел, когда мы вылетели к камню. «Дурной выбор, Майлен. Посмотри, на виске ссадина, лицо залито кровью. Это твоя жизнь?» «Потрясающая жизнь!» усмехнулась я. Целители уходили быстро. А я думала только о том, что Дригард слишком благороден. Мы ведь могли напасть, потрепать их до того, как они придут нападать на нас. Мель, Валькан. Дригард одну за одной открыл шкатулки. Вы заслужили. И мы, приняв увесистые флаги, подошли к камню. Фраган помог нам, убрав с камня все лишнее оставшиеся от целителей. Последний, третий флаг установил капитан. У нас мало времени, Мель, ты брала свои наработки? Смогу перекрыть три прохода, отчиталась я. У меня тоже остались реактивы, не такие эффективные, как те. Это он произнес с сожалением, но и убивать нам вроде никого не нужно. Действуйте и не отвлекайтесь, — приказал Дригард и развернулся к Филу. Ты сознательно ослабляешь нас. Хаус. я не могу одновременно расставлять ловушки, подслушивать и подсматривать. Нет, — бросил Филиберт. В его голосе было столько эмоций, что я, не удержавшись, оглянулась и увидела, как мой капитан, неуловимо поморщившись, Мазнул перепачканными кровью пальцами по виску, после чего нарисовал в воздухе заковыристый знак и четко произнес «Мы просим замену». «Работай, Мель, приказала я сама себе и заставила себя отвернуться. «Основание». Я не сразу опознала голос Алварига Нортренера и чуть было не активировала ловушку, потому что слишком сильно отвлеклась. «Саботаж», — коротко ответил Дригард и добавил. «Я слышу, когда мне лгут. Соответствующая запись есть в моей целительской карте». «Вы осознаете, что замену можно произвести только один раз за все время турнира?» «Да. Имя нового участника?» — ровно спросил Нейтан. «Нальвен Лавант». «Как бы лисенька сейчас со скамейки не рухнула, пронеслось у меня в голове». «Правомерность произведенной замены будет рассмотрена на Совете преподавателей Сагердской военной академии. Ожидайте прибытия нового бойца», — уведомил нас Нейтан. И едва он договорил... Вокруг Фила взвихрилось облако аварийного портала. Я, заморозив пылающую в моих руках ловушку, посмотрела на него. Но он был равнодушен к чужим взглядам. Бледный, с горящими глазами, он тихо произнес. «Прости, я знаю, что для тебя это важно». Фраган, которому были адресованы эти слова, только сплюнул и отвернулся. Мель, коротко произнес Дригард. Вспыхнув, я разморозила последнее заклятие и отчиталась. «Ловушки установлены». «Ловушки установлены», — повторил за мной Риволен. «Займите позицию вокруг камня. Ваша задача — защита флагов. Мы будем защищать вас и атаковать противника». Спокойно произнес Дригард. Я коротко кивнула и озадаченно посмотрела на камень с флагами. «Как? Мои щиты хоть и сильны, но...» И тут мою голову посетила гениальная мысль. Кто придет к нам первыми? Стихийники. Они еще не видели флагов и не знают, куда их устанавливать. А это значит, что пришло время для заклятия меры. Свою тонкую мантию сваты фаты я свернула в колбаску и сунула в один из карманов. Я не рассчитывала использовать ее в этом туре, но мало ли что я не рассчитывала. Главное, что это предусмотрели у строителя турнира. «Помощь нужна?» – спросил Валькан, глядя, как я балансирую на гладком и покатом камне. «Справляюсь». Пропыхтела я, и прежде чем рухнуть, окутала все три флага своей полупрозрачной магией. «Приземлилась я очень удачно, как учили» только ругнулась на то, что Садина на виске отозвалась в боли. «Но сейчас у меня нет лишней энергии, чтобы залечить настолько простое повреждение». «Хаос, будь я в два раза шире, маскировка вышла бы лучше», — подумала я, глядя на то, как из-под мантии торчат три древка. «Что у вас происходит?» — напряженно спросил Дригард. Поразившись его выдержке, он даже не обернулся, я отчиталась. «Скрыли флаги?» «Хорошо, нарастает шум». Мы с Вальканом переглянулись и встали по разные стороны камня — «Если бы нас было трое, а лучше четверо». Посмеялась я против себя и тут же создала ростовой овальный щит. «Минута до прибытия противника», — произнес Дригард. Я дернулась и с отвращением почувствовала, как расходятся края моей ссадины и как по щеке вновь начинает течь теплая кровь. «Даже не хочу представлять, как выглядит настоящий бой», — подумала я. И в этот же миг что-то грохнуло в том коридоре, выход из которого перекрывала я. «Началось!» — выкрикнул Фраган. «И я с вами!» Нальвен появилась из ниоткуда и тут же стала частью внутреннего защитного круга. Она как-то сама догадалась, что помощь нужна именно нам с Вальканом. В итоге из нас троих получился великолепный треугольник. Это было быстро. Фраган и Дригард перемещались вокруг нас, используя малые порталы. Секунда, он здесь. Вторая, уже где-то позади. Или слева, или справа. Все, что я могла делать, это отражать яркие энергетические сполохи. Я ловила их на свой ростовой щит. Где-то позади заковыристо ругалась Лисонька, и изредка до меня доносились черные сполохи ее излюбленного заклятия. «Надо уничтожить их флаги!» — яростно выкрикнула Нальвен. «Фраган, прикрой меня!» Фраган на это только сдавленно выругался, он и без того разрывался на части. «Но если моя Лисонька что-то втемяшила себе в голову, то единственный путь — это покориться». И судя по проклятиям Фрагана, он это понял. Увы, у меня не было ни единой лишней секунды, чтобы оглянуться и посмотреть, что же там происходит. Стихийники били мощно и не разменивались на мелочи. Они не целились, а просто массированно атаковали центр нашего треугольника. «Фраган!» — крикнула моя лисонька. «Да твою же!» Остаток его возгласа поглотил мощный энергетический разряд. И мы могли лишь догадываться о том, что хотел сказать один из братьев Гильдас. «Хватит!» Это был смутно знакомый женский голос. «Мы уходим!» — продолжила она. — Хоть это и подло. Уничтожать флаги до того, как они будут установлены. — Ну, прости, — фыркнула в ответ Нальвен. А я только вздохнула. Все прошло мимо моих глаз. Вокруг замаскированных флагов вспыхнуло фиолетовое защитное пламя, и капитан коротко распорядился. — Мэйл, посмотри, что с рукой Фрагана. Валькан Нальвен отдых. Коротко кивнув, я обернулась, нашла взглядом раненого и тут же поспешила к нему. Гильдас, неловко прижимая к себе руку, сидел на полу. Рядом, с крайне виноватым видом, стояла Нальвен. Запустив диагност, я перевела дух. Переломов нет. А небольшую трещинку я стабилизирую, чтобы не причиняла беспокойства здесь и сейчас. Вот и все. После турнира к целителям я закончила колдовать над его рукой. «Ты про себя или про других?» С улыбкой спросил Фраган. «Как хочешь», — выркнула я. Гильдас поднялся на ноги, поклонился мне и, подхватив Нальвен под локоток, отвел в сторону. «Ты рискнула и почти проиграла». Донесся до меня его серьезный голос. «Я не хотела, чтобы ты из-за меня подставлялся», — хмуро буркнула моя лисенька. «Моя задача — защищать тебя, Мелли Валькана. Вы — последний рубеж обороны». «Я поняла», — коротко бросила на Нальвен. «Но в целом ты молодец, просто поторопилась». А я в который раз остро пожалела, что все происходило за моей спиной. Увы, мы с Вальканом едва успевали перехватывать остаточные искры от проклятий. «Дрегард, не слышно прибытия противника?» Обратился Фраган к нашему капитану, на что тот спокойно ответил. «Мимо брошенных мной маячков никто не проходил. Здесь хорошо разветвленная сеть коридоров, так что не стоит надеяться только на них. По времени они уже должны быть близко, пути ловушки известны». Ясно». Ответ Фрагана перебил оглушительный взрыв. Ян, Альвен и Валькан тут же вернулись на свои позиции. И Лисонька, пока не началось сражение, быстро спросила. «Это тот состав, который кристаллизуется в воздухе?» «Ну, которая осколки взрывной волной разносит». «Да», — коротко ответил Валькан. «Не убьет, но посечет». А я не знала, чему удивляться. Осведомленности Нальвен или гениальности Ривелена. В итоге решила сосредоточиться на сражении. Меньше всего мне хотелось бежать со всех ног за новыми флагами, атаковать и еще час напряженно ждать. «Точно не убьет?» — напряженно осведомилась моя лисенька, когда устала ждать появления противника. «Точно», — с сомнением ответил Валькан. Я ведь не мог ошибиться. Меня пугает вопросительная интонация. Хохотнул Фраган. Они пошли в другой коридор, задели мой маячок. Пояснил Дригард. Прибавив энергии своему щиту, я с отвращением поняла, что у меня полный рот крови. Здравствуй, еще одна побочка. Кажется, из моего организма зелье выводится быстрее. Пронеслось у меня в голове. Примерно подсчитав, я поняла, что до отката мне осталось около часа. Дригард, у меня кончается время. Коротко произнесла я. Понял. Он стоял спиной ко мне и тоже не мог обернуться. Но я точно знала, что он беспокоится. Можно сказать, что я чувствовала его волнение. Несколько вспышек света и громкий свист. А это уже мои сигнальные ловушки. Там еще вплетена парочка приветов из нашего общего целительского прошлого. Так что, если ребята из команды противника расслабились, то сейчас с них начнет слезать кожа. «Вижу цель». Коротко выдохнул Фраган. Это было легко. Нет, серьезно. Это было настолько просто, что мне даже стало стыдно. И пусть мне удалось лучить секунду и заново проклясть тениана. Хаос — это было просто избиение младенцев. В итоге команда целителя сбежала, оставив на поле боя шкатулку с флагами. Причем сбежали они крайне неудачно, вновь напоровшись на ловушки Валькана. — Так, без шкатулки им флаги либо не дадут, — задумчиво произнес Фраган, — либо они их попросту не дотащат. Остается отбить последнюю атаку стихийников. Мэль, Дригард подошел ко мне. — Как ты? Я только плечами пожала. «Приемлемо. Кто-нибудь считает время?» «Камень считает», — тихо сказал Валькан и кивнул на призрачные цифры, горящие на граните. Осталось одиннадцать минут. Стихиники не успели. Или, как ехидно подметила моя лисонька, не захотели успеть. И судя по тому, какой отдохнувшей и опрятной выглядела команда Леоси Огненной, моя подруга была, как всегда, права. «Как мы их увидели?» «Очень просто. Как только вышло время, все декорации исчезли, и мы оказались на желтом песке арены. За нашими спинами красовались флаги. Валькан вовремя успел сдернуть маскировку, а перед нами замерли противники. Стихиники старательно делали вид, что очень огорчены проигрышам, а вот целители... Взмыленные они сжимали в руках флаги. Они действительно надеялись победить на этом этапе? «Первый этап приносит победу Сагертской военной академии», — разнеслось над нами. «Чествуйте победителей!» Гром аплодисментов, обрушившийся на нас, заставил меня покачнуться. Откуда-то сверху посыпались мелкие конфетти, лепестки каких-то цветов и полупрозрачные ленточки. «До встречи на втором этапе! А сейчас капитаны проигравших команд поздравят своего более удачливого товарища!» Лёси Огненная первой подошла к Дригарту и, протянув ему руку, сказала, «Это было быстро и эффективно. Моя академия предпочитает эффектность». Стевен же просто молча пожал Дрегарту руку и поспешно отошел в сторону, что не мог не заметить комментатор. «Кажется, капитан целительской турнирной команды искренне раздосадован своим проигрышем. Что же кроется за этим?» «Давайте будем откровенны. Этот этап всегда остается за военной академией. Думаю, здесь скрывается какая-то пикантная тайна». «Ну, спасибо», — мрачно подумала я. «Хотя это не моя проблема. Пусть Алверик конкретно напряжется и спасет свою репутацию». Торжественная часть завершилась, и мы вновь оказались внутри того же самого Алькова, из которого вышли на арену. Там нас уже дожидался портал «Алверик Норд Тренер» и «Целитель». У меня взяли кровь, чтобы проверить, точно ли я приняла именно те зелья, о которых было сказано. После чего «Целитель» коротко поклонилась и ушла своим собственным порталом. «Этот портал приведет вас в реставрацию, пояснил Нейтан. «Там собрались ваши родственные и близкие люди». «Фрагану было бы неплохо к целителю», — нахмурилась я. «И нам бы всем переодеться», — подакнула Лисенька. «Я вообще в дранном платье». Только в этот момент я обратила внимание на одежду Нальвен. И на ее декольте, из которого торчал любопытный букет цветов. Синеньких, таких, маленьких, с одной единственной лилией. Хаус хорошо хоть лилией не вмешался. «Это традиция», — развел руками Нейтан. Нам оставалось только шагнуть портал. Алврик Нортренер последовал за нами. «Надо же!» Нальвен увидела их первой. «И хватило же наглости!» Я проследила за ее взглядом и только усмехнулась, увидев Алврега и Квенни Конлет. «Я не удивлена. Пошли к Мировик. Меня вот-вот накроют откатом. Хотелось бы покинуть это прекрасное заведение до судорог». Бабушка поняла все с первого взгляда и, сунув мне в руку бокал с вином, коротко приказала. «Пей, потом ешь». В этот момент мне в пальцы впихнули пирожок. И прощайся. Это тоже традиция. Порой люди прямо отсюда забирали в дом исцеления. Сделав все, как сказала Мера, я поймала на себе взгляд Квойни Конлет. Она явно пыталась подойти ко мне, но не успела. Меня уже поглотила воронка портала, из которого я вышла уже в нашей с Лисонькой комнате. Не в общежитии, а в доме Мировик. Быстро раздевшись, я распустила волосы и заплела их в простую косу. Затем легла в постель и прикрыла глаза. Это будут очень, очень тяжелые и муторные часы.